Глава 2. Пробуждение в темноте. Сквозь сумерки, выдававшие приближение осени, они вернулись на Чериот-стрит. Там они поискали на кухне, чем успокоить бурчащие от голода животы, поели и поднялись в комнату Кела, прихватив с собой купленную на обратном пути бутылку виски. Они собирались обсудить план ближайших действий. Однако у них ничего не получилось. Усталость и неловкость, вызванная сценой на берегу реки, заставляли тщательно подбирать слова. Они кружили на одном месте, но озарение не приходило. Никто не знал, что делать дальше. После сегодняшней переделки у них осталась единственная добыча — фрагмент ковра. Но он ничем не мог им помочь. Диалог становился все более неуверенным, незавершенные фразы сменялись долгими паузами. Около 11:00 вернулся Брендон, поприветствовал Келл снизу и отправился спать. Его приход встревожил Сюзанна. "Мне пора идти", сказала она. Уже поздно. Кел представил себе пустую комнату без неё, и у него упало сердце. "Почему бы тебе не остаться?", спросил он. "Кровать маленькая", ответила она. "Зато удобная". Она провела рукой по его лицу, дотронулась до синяка вокруг рта. Мы не должны становиться любовниками, сказала она тихо. Мы слишком похожи друг на друга. Это было грубо и слышать это было больно. Однако в тот самый миг, когда мечты о сексе испарились, Кай ощутил, как окрепла иная, куда более важная надежда. В этом деле они принадлежат друг другу. Она дитя фуги, и он случайно вторгшийся в чудесный мир Вместо короткого удовольствия от занятия любовью он получил удивительное приключение и понимал, несмотря на протесты своего члена, что сделал правильный выбор. "Тогда давай спать", сказал он. "Если ты хочешь остаться?" Она улыбнулась. "Я хочу остаться", сказала она. Они стянули с себя грязную одежду и нырнули под одеяло. Сон смырил их раньше, чем успела остыть лампа, и они не просто уснули. Им кое-что снилось. Точнее, им снился один и тот же вполне определённый сон. Им снился звук. Планета пчёл от громогласного жужжания, которых едва не рвались напитанные мёдом сердца. Этот нарастающий гул был музыкой лета. Им снился запах, множество запахов: улицы после дождя, выдохшихся духов, ветра, дующего из тёплых краёв. Но главное, им снились образы Началось всё с узора. Переплетение бесчисленных нитей, окрашенных в сотни оттенков, дышало такой энергией, так слепило, что сознаницам пришлось закрыть глаза от своего воображения. А затем, как будто узор из гордости решил изменить нынешний порядок вещей, узелки начали развязываться и распадаться. Цвета каждого фрагмента растворялись в воздухе, пока взгляд не потонул в вареве пигментов, где распустившиеся нити провозглашали свободу линиями, запятыми и точками, похожими на мазки кисти мастера каллиграфии. Сначала значки казались совершенно беспорядочными, но по мере того, как каждый из них втягивал в себя цвета и поверх него ложились всё новые и новые мазки, становилось очевидно, Из хаоса методично рождаются некие формы. Там, где мгновение назад были лишь тусклая основа, из потока возникли очертания пятерых совершенно разных людей, и невидимый художник с безумной скоростью продолжал добавлять детали в их портреты. Голоса пчёл зазвучали громче, выпевая в головах спящих имена появившихся незнакомцев. Первый из квинтета появилась молодая женщина в длинном тёмном платье. Её маленькое личико было бледным, закрытые глаза обрамлены рыжеватыми ресницами. Это сказали пчёлы Лилия Пялица. Словно пробудившись от звука своего имени, Лили открыла глаза. Как только она сделала это, вперёд выдвинулся круглый бородатый человек лет 50 в накинутом на плечи пальто и широкополой шляпе. Это Фредерик Камал, сообщили пчёлы, и глаза за круглыми линзами очков размером с монету открылись. Его рука тотчас потянулась к шляпе, он снял её, обнажив голову с тщательно подстриженными и набряленными волосами. "Ага", произнёс он и улыбнулся. Вслед за ним возникли ещё трое. Одна из них, нетерпеливо стремившаяся высвободиться из мира красок, уже готовилась к пробуждению. "Куда делась?" думали спящие, то буйство красок, какими изначально сверкали нити, Куда спрятались цветаи оттенки под этим траурным одеянием, не ушли ли в нижние юбки попугайской расцветки? Кислая физиономия третьей гостьи не позволяла заподозрить её в подобных вольностях. Аполин Дюбуа объявили пчёлы, и женщина открыла глаза. Усмешка, на миг мелькнувшая на её лице, обнажила зубы цвета старой слоновой кости. Последние участники собрания явились вместе. Один из них был негром, чьи тонкие черты даже в осне дышали печалью. Второй, голый младенец на руках первого, пускал слюни на рубаху своего покровителя. "Джерико Сент-Луис", сказали пчёлы, и негр открыл глаза. Он тотчас посмотрел на младенца, захныкавшего раньше, чем было произнесено его имя. "Нимрот" назвали его Пчёлы, и хотя младенцу, судя по всему, не исполнилось и года, он уже знал два слога своего имени. Он поднял веки, за которыми скрывались глаза ясного золотистого оттенка. С его пробуждением процесс завершился. Все краски, пчёлы и нити исчезли. В комнате kala остались пятеро незнакомцев. Первая заговорила, Аполин Дюбуа. Так не должно быть. Заявила она, подходя к окну и отдёргивая занавески. Куда мы, чёрт возьми, угодили? И где все остальные? спросил Фредерик Камл. Он заметил зеркало на стене и принялся изучать в нём своё отражение. Фыркнул, достал из кармана ножницы и стал подстригать какие-то слишком сильно отросшие волоски на щеках. Хороший вопрос, отозвался Джеррико, затем спросил, обращаясь к Полин. И как там снаружи? Постынно, ответила женщина. Глубокая ночь и что? Посмотри сам, сказала она, шумно втягивая слюну между обломков зубов. Чего-то там не хватает. Она отвернулась от окна. Всё не такое, как им должно быть. Вместо Аполины у окна заняла лилия-пелице. Она права, согласилась девушка. Всё совсем не такое. И почему здесь только мы? Снова спросил Фредерик: "Вот самый главный вопрос. Что-то произошло?" Сказала Лилия негромко: "Что-то ужасное". "В ней всякого сомнения, ты это чуешь нутром", вставила Апалин. "Как и всегда. Ведите себя прилично, мисс Дюбуа", призвал Фредерик сострадальческим, как у школьного учителя, выражением лица. "Не смей называть меня мисс!" воскликнула Апалин. "Я замужняя дама". Погружённые в сон Кэл и Сюзанна прислушивались к перепалке и забавлялись тем, какую чепуху производят воображение. Однако, несмотря на странность этих людей, на их допотопное одеяние, имена и нелепые разговоры, они всё равно казались удивительно реальными. Каждая деталь была совершенно отчётливой. И словно ожелая ещё сильнее смутить спящих, человек по имени Джеррико посмотрел на постели и сказал: "Может быть, они смогут нам что-то объяснить?" Лилия уставилась на спящую парочку своими светлыми глазами. Надо их разбудить, сказала она и протянула руку, чтобы сделать задуманное. Так это не сон, догадалась Сюзанна, когда рука Лилии приблизилась к её плечу. Она почувствовала, что просыпается, и открыла глаза, как только пальцы девушки коснулись её. Занавески были отдернуты, как и представлялось во сне. Уличные фонари заливали светом маленькую комнату. Посреди неё, внимательно глядя на кровать, стояли пятеро. Сон притворился в реальность. Сюзанна села. Простыня соскользнула, и Джейко с маденсом-немродом уставились на её грудь. Она подтянула простыню к шею, раскрыв таким образом Кела. Холодный воздух потревожил его. Он взглянул на Сюзанну широко раскрытыми глазами. Что происходит? спросил он хриплым сосновым голосом. Проснись, сказала она. У нас гости. Мне снился такой сон, пробормотал он, затем переспросил: "Гости?" Поднял на неё глаза, проследил за её взглядом. "О, господи!" Младенец на руках Джерико засмеялся, указывая пухлым пальчиком на поднявший голову член Кела. Тот схватил подушку и прикрылся. "Это что, одна из шуточек Шэдуэла?" шёпотом спросил он. "Я так не думаю", ответила Сюзанна. "Кто такой Шэдуэл?" хотела знать Опалин. «Еще один чокнутый, надо полагать», — вставил Фредерик. Он держал на готове ножницы на случай, если эти двое проявят враждебность. При слове «чокнутый» Сюзанна начала кое-что понимать. Первой ее употребила и макалата, имея в виду представителей рода людского. «Фуга», — произнесла Сюзанна. Стоило ей сказать это, как все глаза устремились на нее, и Джерико спросил. «Что ты знаешь о фуге?» Не слишком много, ответила она. Ты знаешь, где находятся остальные? спросил Фредерик. Какие остальные? И наша земля, добавила Лилия. Где вообще все? Калларв оторвал взгляд от квинтета и посмотрел на стол рядом с кроватью, куда перед сном положил фрагмент Сотканова мира. Он исчез. Они вышли из клочка ковра, сообщил он, не вполне веря собственным словам. Именно это мне и снилось. — Мне тоже это снилось, — сказала Сюзанна. — Из клочка ковра? — переспросил Фредерик в ужасе. — Вы хотите сказать, что нас разлучили с остальными? — Да, — ответил Кэл. — Так где же они? — спросила Аполлин. — Отведите нас туда. — Мы не знаем, где они теперь, — признался Кэл. — Шэдоул унес ковер. — Будь проклятые эти чокнутые! — взорвалась дама. — Нельзя верить никому из них. Вечные уловки и надувательства! — Он действует не один, — сказала Сюзанна. — Он вместе с одной из вас. — Сомневаюсь, — покачал головой Фредерик. — Но это правда. Сымакалатай. При звуке этого имени Фредерик и Джерико вскрикнули от ужаса, а Полин, хоть и замужняя дама, просто плюнула на пол. — Разве сучку еще не вздернули? — Да! поинтересовалась она. Дважды, я знаю совершенно точно, ответил Джеррику. Она воспринимает это как комплимент, заметила Лилия. Кел передёрнул плечами. Он замёрз и устал. Он хотел видеть сны о залитых солнцем холмах и блестящих реках, а не траурные лица, искажённые злостью и подозреньем. Не обращая внимания на их взгляды, он отбросил в сторону подушку, подошёл к куче одежды на полу и стал натягивать рубашку и джинсы. — А где же тогда хранители? — спросил Фредерик, обращаясь ко всем собравшимся. — Кто-нибудь знает? — Моя бабушка, — начала Сюзанна. — Мими. — Да, — нетерпеливо произнес Фредерик. — Где же она? — Боюсь, она умерла. — Но есть и другие хранители, — сказала Лилия, заразившись нетерпеливостью Фредерика. — Где они? — Этого я не знаю. — Ты права, — произнес Джерико с видом почти трагическим. — Произошло что-то ужасное! — Лилия вернулась к окну и распахнула его. — Ты сможешь их почуять? — спросил ее Фредерик. «Они — Они где-то рядом? Лилия отрицательно покачала головой. — Воздух воняет, — сказала она. — Это не прежнее королевство. Здесь холодно. Холодно и грязно. Кел, уже успевший одеться, протолкнулся между Фредериком и Аполлин и взял бутылку виски. — Хочешь глотнуть? — спросил он Сюзанну. Она покачала головой. Он налил себе щедрую порцию и выпил. Мы должны разоскакать этого вашего шедуэла, заявил Сюзанне Джерику, и забрать у него сотканный мир. К чему такая спешка? воскликнула Аполлинс с какой-то нездоровой беззаботностью. Она придвинулась к аллу. Ничего, если я присоединюсь. Он с неохотой протянул ей бутылку. Что ты хочешь сказать? К чему такая спешка? Возмутился Фредерик: "Моя прасная улесли не пойми где, совершенно одни!" "Мы не одни", возразила Апалин от хлёбовой зависки. "Мы нашли друзей", она дарила Келу кривоватой улыбкой. "Как тебя зовут, милый?" "Кэлхон". "А её?" "Сюзанна. Я Апалин, это Фредерик", Камал отвесил официальный поклон. "Там стоит Лилия Пелице, а этот младенец её брат, не мрод. А я Джэрико" Итак, провозгласила Опалин. Мы теперь друзья, верно? Нам вовсе не нужны все остальные. Пусть себе гниют. Они наши соотечественники, напомнил ей Джерику. Они нуждаются в помощи. И потому они оставили нас в Кайме? невесело съехидничала она, снова поднося к губам бутылку с виски. Нет уж, они оставили нас там, где мы могли погибнуть, и не пытайтесь найти в этом какой-то высший смысл. Мы для них грязь, разбойники негодяи и Бог знает кто ещё. Она посмотрела на Кела. Да-да, ты попал в воровскую шайку. Мы их позор, каждый из нас. Затем Апалин обратилась к своим товарищам. Это даже лучше, что мы разделились. Сможем хорошо повеселиться. Келу показалось, что он заметил в всполохе разноцветных красок промелькнувшие в складках её вдовьего одеяния, пока она говорила. Перед нами целый мир. Продолжала она: "Он наш, будем им наслаждаться. Всё равно потерялись, так потерялись", настаивал Жерику. Апалин в ответ лишь яростно засопела. "Он прав", сказал Фредерик. "Без сотка нового мира мы изгнанники. Ты же знаешь, как сильно ненавидят нас чёкнутые. Всегда ненавидели, всегда будут ненавидеть. Проклятые дураки", отозвалась Апалин и вернулась к окну, прихватив с собой виски. Мы тут несколько отстали от жизни, Фредерик повернулся к Келу. Может, вы скажете нам, какой теперь год? 910-й? 11-й? Кел засмеялся. Накинь ещё лет 70, предложил он. Фредерик заметно побледнел и отвернулся к стене. Лилия испустила болезненный крик, словно её ударили. Она задрожала и присела на край кровати. 80 лет, пробормотал Джеррико. Почему они так долго ждали? спросил Фредди, обращаясь к притихшей комнате. Что случилось и из-за чего им пришлось так долго ждать? Прошу вас прекратите сыпать загадками, перебила его Сюзанна. И объяснитесь. Мы не можем, сказал Фредди. Ты не ясновидяц. Только не говори глупостей, отрезала Опалин. Кому от этого будет вред? Расскажи им, Лили, попросил Джеррику. Я протестую, заявил Фредди. Расскажи им столько, сколько они должны знать, нашла выход Опалин. Если рассказывать всё, ты не закончишь до судного дня, Лилия вздохнула. Почему я? спросила она всё ещё дрожа. Почему это я должна рассказывать? Потому что ты самая лучшая лгунья, произнёс Аджерико с натянутой улыбкой. У тебя всё получится убедительно. Она бросила на него мрачный взгляд. Ладно, Согласилась она и начала рассказывать.